Глава тринадцатая. Гончая и голем. Когда мы вернулись, видимость снизилась до расстояния полусотни шагов. Мало того, отовсюду начал расползаться явно неестественного происхождения туман. Кладбище, отличное, различимое отсюда днём, сейчас пропало из виду. Отец-настоятель, звали его Арсим, если уж на то пошло, с нетерпением ожидал нас около одной из бочек. Увидев меня, несущего над собой огромную сферу воды, он возбуждённо подпрыгнул и сказал, «Давай скорее! Время почти на исходе!» Я подошёл к бочонку и с облегчением наполнил его водой. Арсим взял довольно увесистый серебряный крест и начал читать молитву. Крест слабо засветился. Он окунул его в воду и продолжил чтение. Я же при помощи остатков воды вычертил на Земле уже ставшую незаменимым атрибутом любого сколько-нибудь важного колдовства пентаграмму конвергенций. Вступив в неё и создав шест, я обернулся к своим спутникам. План таков. Вода под моим контролем обволакивает ваше оружие. Из-за этого сражаться им, в частности резать и рубить, станет тяжелее. Зато таким оружием возможно убить мертвяка. Однако помните, что святая магия гораздо слабее некромантии действует на зомби. Так что вам необходимо поразить два потенциальных центра источника движущей силы, голову и грудь. Также осталось неизменным правило удержания этих чар. Вы теряете контроль, выронив оружие. Я теряю силу на его восстановление». «А зачем тебе ледяной шест?» — удивлённо спросила Мия Ари «Ари, Ари в своё время прекрасно обошлась своими силами». «Потому что нас в то время было трое», — терпеливо пояснил я. «Это раз. Сейчас же на меня будет идти как минимум тройная нагрузка. Вдобавок молниями зачаровать оружие проще». Металл близок к огню и способен долго удерживать остаточную магию этой стихии. Вода же без постоянного контроля просто стечёт на землю. Таким образом, я выдохнусь уже через 3-4 минуты. Так что для этого нужен хотя бы самый простейший, но всё же сторонний проводник. На крайний случай сгодится и это». «Подожди», — сказал Арсим, отойдя от бочонка с освещенной, хотя и быстро, но по всем правилам водой. «Если тебе нужен проводник, я могу дать такой». «Шансов, конечно, не очень много, но вдруг он тебе подойдёт?» Он ушёл в церковь и вернулся спустя полторы минуты, неся с собой деревянный посох. «Один из жителей этой деревни в прошлом был магом воды и довольно сильным. Он, если я не ошибаюсь, отлично умел призывать духов и создавать големов. Так вот, этот человек лично сделал себе посох из вяза и всю жизнь пропутешествовал с ним. Характер у него, конечно, был тяжёлый, но все же он всегда помогал тем, кто просил его о помощи. В этой вещи осталась частица его памяти, характера и способностей. Попробуй, вдруг он тебе подойдёт». Взяв в руки посох, я включил инстинкт, потянулся к его памяти. Вещь, сначала обрадовавшись касанию мага воды, внезапно осознала, что это не хозяин, и нагрелась так, что я чуть не выронил её. «У меня не получается», — перебрасывая посох из руки в руку, сердито сказал я, — «он не слушается меня?» Ещё дважды я пытался установить с ним связь, искренне прося о помощи, но каждый раз это ничем не заканчивалось. Инстинкт подсказал, что тут дело не в гневе или злости, просто оружие ужасно скучает по своему хозяину. Но где я ему возьму сейчас его хозяина? Не исключено, что он в компании других зомби бродит среди кладбища, а может, уже и вышел за его пределы. Хотя... «Остались ли в деревне родственники этого мага?» — спросил я Арсима. – «Конечно!» — удивлённо ответил тот. «Азора, его правнучка, вышла замуж за...» «Это неважно. Позовите её сюда, пожалуйста». Не задавая лишних вопросов, Арсим снова ушёл в церковь, но уже буквально через пятнадцать секунд вернулся в сопровождении девушки лет двадцати, чьи волосы цвета спелой ржи были заплетены в косу. «Уважаемая, мне нужна ваша помощь», — сказал я, не дав ей произнести ей слово. «Как бы странно ни звучала моя просьба, прошу её выполнить, это очень важно. Возьмите этот посох в руки...» и изо всех сил подумайте о том, что вам, нам всем, сейчас нужна помощь». Удивлённо коснувшись посоха, она спросила несколько секунд спустя. «Это про дедушкин, верно?» Я нетерпеливо кивнул. Взяв посох и закрыв глаза, она принялась усиленно думать о том, о чём я её попросил. Посох, с благодарностью ответивший на прикосновение родственника его бывшего хозяина, хоть и с печалью отнесся к факту, что того больше нет, но позволил таким мне взять над ним контроль. «Готово. Спасибо вам!» искренне сказал я. «А теперь прошу вас, идите в церковь, тут небезопасно». Команда, в нетерпении ожидавшая окончания приготовлений, достала своё оружие. Девушки же ушли в церковь вместе с Азорой, помогая успокоить заплакавших детей. Ни Ариэль с молниями, ни Мия с телепатией ничем сейчас помочь не могли. Для меня оказалось новостью, что оружием Сайраша были стальные кастеты. Конечно, когда я увидел небольшой вещевой мешок Сайраша в деревне Тайсианов, то удивился, что же за небольшое такое оружие у него должно быть, но ни времени, ни возможности выяснить это досконально у меня тогда не было. Но сейчас... «Ты даже не представляешь, насколько это оружие хорошо для телохранителей», снисходительно посмотрев на меня, хмыкнул Тайсян. «Обычные кулаки на всяких непонятливых личностей действуют плохо. Они почему-то всегда считают своим долгом подарить тебе не один удар по голове в ответ, даже если не правы». «Но всё меняется, когда у тебя кастеты. Крови нет. Раз. Трудно вовремя заметить. Два. Достаточно одного удара, чтобы оппонент понял, что лучше не продолжать. Три. Всё же лучше бы у тебя было что-нибудь режущее», — озабоченно ответил я, сомнением разглядывая его оружие. «Мертвецу пробить голову тебе будет трудно даже с кастетом». А, не переживай», — подмигнул Сайраж. «У меня богатый опыт». Решив не уточнять, что же это за опыт, Я развернулся и приготовился творить чары, как вдруг увидел Арсима. «Чего вам, настоятель? Вы сделали своё дело. Идите в церковь, там безопасно». «Позволь мне остаться и помочь». В руке у него был деревянный посох, но уже другой, буковый, и, судя по тому, как уверенно тот лежал у него в руках, его собственный. «Я в молодости изучал не только магию, но и боевое искусство, и с разными противниками мне довелось в бою переведаться». «Позволь мне тоже встать на защиту моей деревни. Я буду полезен». «Ладно, ладно». Спорить времени уже не было. «Готовьтесь, они идут». Все встали на изготовку с оружием. Я же закрыл глаза и сосредоточился. Меч Вогнера, серповидный клинок Мираэля, секира Дхаса, рапира Райлиса, костеты Сайраша, посох Арсима. Шест, признавший меня на время своим хозяином, засветился мягким серебристо-синим сиянием и от него потянулись шесть или уловимых нитей к оружию защитников. Ещё пара секунд, и всё оружие засветилось, наполняясь силой святой воды. И как раз вовремя. На чистокол начали силой наваливаться чёрные тени. Однако остатки святой магии неведомым образом удерживали жалкую деревянную преграду, и мертвецы были вынуждены искать другой вход. Навалились с одной стороны, с другой. Наконец, где-то справа послышался громкий треск, и мертвецы в этом месте пронзительно взвыли словно завяк брешь остальных. Как оказалось, тридцать — это были цветочки. По самым скромным подсчётам, в первую минуту валились ягодки в виде полусотни зомби, а голодный вой подсказывал, что основной урожай ещё впереди. Все бросились в бой. Сайраш не обманул. Каждый удар его жилистой руки заставлял очередную мёртвую голову лопаться, как перезревший арбуз. Райлис и Мираэль работали чётко и слаженно, нося два укола в грудь и голову и затем переходя к следующему противнику. хас и Вогнер, не тратя свои огромные силы на тычки, просто сносили мертвецам головы. Арсим не обманул. Его шест заставлял головы зомби лопаться точно так же, как и кастеты Сайраша. Все держались очень осторожно, постоянно прикрывая друг друга и не допуская того, чтобы оружие выпало из рук. После того, как примерно две сотни мертвецов полегли, а убитый мертвец мгновенно рассыпался прахом, так что завала телами не было, Их поток наконец-то стал редеть. Вот Сайраж нанёс последний удар, и зомби, с лопнувшей головой, рассыпался пылью, как вдруг... Кладбище подяв, что встретило сегодня достойное сопротивление, и обычные её слуги кровавой жатвы не принесут, решил опустить в ход последний козырь. «Немедленно все уходите! Сюда идёт адская гончая!» — завопил я не своим голосом, инстинктом видя, как с территории кладбища вырвалось даже не красное, кроваво-пурпурное пятно и бросилось в нашу сторону. «Быстро, быстро!» Дхас и Сайраж попытались что-то возразить, но остальные, поняв, что сейчас спорить со мной не стоит, схватили их и быстро улокли в церковь. Я собрал всю оставшуюся святую воду и сделал из неё пса-голема, и в этот момент появилась адская гончая. Всё её скелетное тело было составлено из костей нерождённых младенцев. Это был как раз тот случай, когда зрелище было прекрасным и отвратительным одновременно, Все кости были так плотно подогнаны друг к другу, что гонча оказалась единым целым. В её глазах бушевало пламя, сулившее каждому живому существу быструю и мучительную смерть. Мой пёс накинулся на гончую, и завязалась жестокая и стремительная схватка. Я лично управлял каждым движением голема, и хотя болевой откат прежде всего принимал на себя вязовый шест, эхо от ударов, укусов и царапин передавалось и мне. При помощи когтей и зубов, которые я направил основной остаток запаса свежей воды, я пытался добраться до головы гончей, но бесполезно. Это продолжалось невыносимо долгие три минуты. Дальнейшие события происходили с неносной быстротой. Секунда. Гончая прокусила моему псу голову, где был сосредоточен основной контроль, и голем тотчас обрушился потоком воды. Секунда. Гончая прыгает на меня и перекусывает вязовый шест пополам. Секунда. Мёртвая тварь смыкает челюсти на моей руке, которая внезапно вместе с одеждой стала простой водой, и челюсти гончей прошли насквозь, не причинив мне вреда. Моё тело автоматически стало трансформироваться в воду. Вторая рука, затем очень быстро обе ноги, туловище, голова, и вот я стою в водном обличье. Это было ужасно. Дэмиан явно проигрывал гончей. Я порывался помочь ему, но меня держали крепко. А потом Дэмиан стал превращаться в воду. Гончая отпрыгнула от него, затем прыгнула снова и остановилась в ледяной ловушке. На свободе осталась только голова. Такой уровень магии в обычном облике провернуть нельзя. Никакая стихийная ловушка не удержит нечисть даже среднего уровня. Однако же гончая, поняв, что обречена, жалобно взвыла. Под её свободной головой появился ледяной куб. Дэмиан создал большой молот, замахнулся и... Огромной силой взрыв потряс всю землю вокруг. Церковь пошатнулась, но устояла. Когда всё улеглось, мы бросились к Дэмиону. Он стоял и невидящим взглядом смотрел в пустоту. Ледяной молот выпал из его руки. Все его звали. Все пытались докричаться. Он не обращал ни на кого внимания. На мой зов он всего лишь вздрогнул, но более никаких признаков жизни не проявлял. «Что же нам теперь делать? Как вернуть его в прежний облик? Он не был готов к такой магии» и теперь его бессознательная часть затмила разум, которому теперь ни за что не вернуться, — чуть не плача сказала Мия, держась руками за иски. — Я не чувствую присутствие его разума. Это конец. Ей не поверили. Все бросились к Дэмиону, крича, ругаясь, оскорбляя, умоляя. Бесполезно. Водяной ящер стоял, созерцая пустоту, и, казалось, нет силы, способной вернуть его назад. — Нет. Я превратил своё тело в поток воды. Мне нельзя этого делать. Я не умею сохранять разум в таком обличье. Но нужно покончить с гончей немедленно. Во мне бушевали потоки силы. Я без труда заковал мёртвую тварь в лёд, создал ледяной молот и ударил так сильно, как только мог. Огромный взрыв, кажется. Меня почему-то он почти не затронул. Погодите, а кого ещё он должен был затронуть? Ко мне кто-то приближался. Они... Я определённо где-то их уже видел. Они подбежали ко мне и стали кричать. Но с каждой секундой я всё меньше понимал, чего они от меня хотят. Какой-то смешной, похожий на большую ящерицу, ставшую на задние лапы, зацепил мой взгляд. Во мне мелькнула очень важная мысль, но её тотчас унесло. Они не останавливались, шумя и ужасно мешая мне. Я поднял руку и взмахом создал волну, отбросившую всех назад. Вдруг всё вокруг начало таять. Таяли контуры мира. Всё становилось нечётким, зыбким. Зато недалеко от меня... Появилась какая-то радужная спираль. Оттуда веяло весельем, беззаботностью, невесомой легкостью. Не задумываясь, я шагнул к ней. «Его душа покидает наш мир!» — закричала Меориале. «Он уходит, и мы бессильны!» «Но как же его способности?» «Бесполезны. Он просто не в состоянии сфокусировать разум. Становясь единым со своей стихией, маг кратно увеличивает свои возможности, но и кратно ограничивает возможности разума. Дэймон был не готов к такой технике. Его тянет во все стороны, и через несколько часов он перестанет существовать. Это тупик. Позволь не согласиться, девочка, мягко сказал Арсим. Мне и в школе волшебства учиться довелось, и я все книжки перечитал о самоконтроле во время трансформаций. Хоть мне и не удалось подняться на такие высокие уровни магии, но помочь заигравшимся магам вернуться в нормальное состояние пару раз получилось. Я бы смог помочь ему если бы его душа осталась здесь. А так она же очень быстро ушла за грань. Туда же без проведника телепата не попасть никак. «Я тебя туда проведу», — сказала Миа Ариали. «От силой, добавила она, поглядев на ещё действующую пентаграмму конвергенции. «Проблем тоже не будет». «Я пойду с вами», — заявила Ариель. «Я помогу». «Ари, это не лучшая идея. Такие путешествия смертельно опасны, и без путевого маяка мы не вернёмся назад. Кроме того...» «Тяжело будет вернуться и Демиану. Наверняка он так быстро ушёл за грань, потому... Сила своего происхождения. Тебе придётся остаться и подавать нам сигналы». Ариэль вздохнула, но спорить не стала. Троём они вошли в пентаграмму, и Мия Ариалия обнялась с Арсимом так, чтобы их лбы соприкоснулись. Ещё момент, и поток силы вырвал их сознание из тел и утащил в далёкий астрал. «Мы уже там?» — спросил Арсим. «Да», — ответила я. «Но времени терять нельзя. Надо срочно найти Демиана». «Ну, а ты посмотри, как тут красиво!» И это было правдой. Мы стояли на земле, держась за руки. Но это была не земля. Просто окружающее пространство, щадя их разум, стало таким. А вокруг было всё и ничего. Миллионы звёзд в бесконечном пространстве и одновременно пустота, которая не была пустотой, чувствовалось, что рядом кто-то есть. Арсим высвободил руку и отошёл было в сторону, как вдруг. Контуры моего тела стали становиться прозрачнее, в то время как Арсим покрываться пламенем. «Не отпускай мои руки!» — сказала я. «Иначе мы станем своими сущностями, и наш разум тоже не выдержит. Мы сейчас якоря друг для друга». Как только я взяла Арсима за руку, наши облики вернулись в первоначальный вид. Не отпуская рук, мы направились вперёд. Гигантская пустыня расстилалась перед нами. Но как только мы сделали шаг, как оказались посреди океана. Мы начали падать, но затем пожелали остановиться, и вот застыли над самой поверхностью воды. Повинуясь инстинкту, я вырастил себе крылья из мысли, а у Арсима появились огненные. Пара взмахов, и мы посреди болот. И болота были не пустынны. Там бегали ящеры, много ящеров. Огненные, воздушные, электрические, травяные, магмовые, взрывные, словом, всякие. «Дэмион в момент превращения был Тайсианом», — задумчиво сказала я. «Значит, имеет смысл поискать его здесь». В этот момент к нам подскочил переливающийся радуга ящер и спросил. «Вы кто такие? Вы новенькие? Эй, ребята, у нас есть повод для веселья!» Все окружили нас и принялись приветствовать, каждый на свой лад. Кто выпускал искры и молнии, другие подняли в воздух разноцветный песок, а третьи потоками цветного ветра принялись рисовать им причудливые узоры. «Не совсем», — ответила я. «Мы ищем своего друга. Нам кажется, что он тут». «Да, тут есть новенький родич». Радужный, только что сотворив огромную бабочку и любуясь её полётом, повернулся к нам. «Из воды». «Да, такой смешной воды. Вся вода покрыта письменами, которые плавают у него внутри. Внутри, вы можете себе представить? Тут, конечно, каждый выглядит так, как пожелает, но он умудрился всех нас удивить. Впрочем, он не хочет с нами веселиться». Он до сих пор не порвал нить прошлого. Глупый. По ему уже сказали, но он всё равно не хочет. А жаль. Тут нет бед, горечи, печали. Здесь всегда можно веселиться. Он обвёл пространство вокруг себя рукой, и прочие ящеры согласились с ним. Они действительно выглядели весело и беззаботно. Но всё же что-то было не так. Словно один единственный штрих на пейзаже или одна пропавшая нота в мелодии не позволяли поверить до конца в их совершенство. «Вот только есть толп света», — словно подтверждая мои сомнения, продолжил Радужный. «И кто-то всегда в него уходит. Сам, по своей воле. Говорит, что рад был нас видеть, но хочет идти дальше. Но я не хочу дальше. Я хочу быть здесь. В моей старой жизни я помню лишь то, что мне всегда было плохо. Меня морили голодом, избивали, унижали. Я даже не знал, что такое мама и папа. Все ко мне плохо относились. И как-то раз я украл ножик и понзил его себе в живот. И вот я здесь, а моё тело осталось там. И мне так хорошо. И вашему другу тоже скоро будет хорошо. И вам тоже будет хорошо. Боюсь, мы здесь не за этим, — осторожно сказала я. Мы должны вернуть нашего друга и вернуться сами. Вернуться? В мир полный злобы и несправедливости? Зачем? Я не позволю. Его окраси мгновенно стали преобладать красной и оранжевой тона. «Если хотите туда, убирайтесь сами, но родича мы не отдадим. С тех пор, как он здесь, он все время смотрит на связующую нить и плачет. Ему там было плохо. Намного хуже, чем многим из нас. Мне-то было плохо все время, но по сравнению с ним плохо так. Чуть-чуть. А ему было хоть и недолго, но очень плохо. Он не должен больше страдать. Вам придется драться со мной». «И со всеми?» — спросил Арсим. «Нет. Бой будет честным. Со мной будет еще один». Победите нас, и вы сможете поговорить». Из толпы вышел ещё один ящер. Ветряной. Они встали на изготовку, готовые обрушить на врагов потоки энергии и вышвырнуть их прочь. «Как же справиться с ними, если даже рук расцепить нельзя? Как? Как?»